Глава одиннадцатая. Наши дни. Санаторий Светлое. Я смотрела на него, почти не дыша. В голове стоял такой звон, что я не слышала ничего, ни гомона, возникшего в столовой с появлением долгожданного олигарха, ни восторженных писков Инги. Владимир улыбался, что-то говорил курортникам, а его взгляд постоянно возвращался ко мне. «Бог мой, что это был за взгляд?» Удивление, радость, восторг, целый калейдоскоп эмоций видела я в его глазах, пронзительных, колючих, но абсолютно нормальных человеческих глазах. По давно забытой, но внезапно вспомнившейся сейчас привычке я перестроила зрение и улыбнулась. Черных змей больше не было. Вокруг Навродского мягко светилась дымка пепельно-серого цвета, без всякой черноты. Что ж, очищение огнем даром для него не прошло. Интересно, остались ли у меня пламенные крылья? Наверное, нет. Теперь-то они не нужны. Владимир бросил на меня еще один взгляд, что-то сказал отдыхающим и ушел. «Ты его видела?» Издалека донесся до меня голос Инги. «Боже, это Аполлон! Самый настоящий! Джонни Деп отдыхает! Машка, ты заметила, как он на меня смотрел? Прямо глаз не отводил! Эх, прощай, коллекция!» Эта жемчужина затмит всех моих мужчин. — Знаешь, я пойду, — сказала, перебивая ее в восторге. Спина заболела, надо прилечь. — Иди, — милостиво согласила Синга. — И не забудь, через два часа. — Что через два часа, — не поняла я. — Как что? Ты разве не слышала? Володенька Сергеевич сказал, что через два часа в своем кабинете выслушает все наши жалобы и предложения. — О, теперь, Сергеевич... Впрочем, и я уже не Васильевна, а Игоревна. Я не пойду. — Как это? — удивилась курортная подруга. — Ты же хотела предложить что-то про лодки и велосипеды. — Инга, я хочу побыть одна. Мои слова прозвучали так резко, что она замолчала и, закатив глаза, отвернулась. Я же отправилась в свой номер. Звон в голове превратился в кашу из самых разных мыслей. Что со мной сегодня случилось? Сон? Бред? Или воспоминания о прошлой жизни? Скорее всего, последнее. Навроцкий ведь меня тоже узнал. Или он уже не Навроцкий? Я вот по-прежнему Остапова. Поднявшись по лестнице на второй этаж, я снова подошла к портрету, так заинтересовавшему меня утром. Теперь же я глядела на него совсем другими глазами. Эх, Поленька, Поленька! Сколько же лет прошло со времен той мистической истории? Почти два столетия!» Можно ли сейчас подумать, что все это было на самом деле? Навродский наверное, вспомнил о тех событиях гораздо раньше меня, раскупил у музея эту картину. Забавно, когда-то ему предлагали ее даром. В номере меня ждал сюрприз. На прикроватной тумбочке лежала алая роза, к которой ленточкой была прикреплена плотная золотистая карточка. На ней знакомым почерком было написано «На нашем месте, прямо сейчас». В зимний сад я бросилась опрометью. Уже подбегая к двери, остановилась и перевела дух. «Куда я бегу?» Вернее, почему именно бегу? Тут же сама себе и ответила. «Я рада, что он здесь, и очень хочу его увидеть». В сад я вошла с гулка бьющимся сердцем. Он, как и когда-то давно, ждал меня у окна. Увидев же, широко улыбнулся и быстро направился ко мне. «Машенька», — нежно сказал он, подойдя ближе, — «Это ты!» Я посмотрела в его глаза и мгновенно в них утонула. Дыхание при этом так перехватило, что я сумела только улыбнуться и кивнуть. Владимир протянул мне руку. Я медленно протянула ему свою и осторожно коснулась пальцами широкой мужской ладони. Его кожа была прохладной и немного влажной. «Волнуется», — поняла я. В тот же миг Навродский сжал мою руку и дернул меня на себя, — Я ахнула и упала в его объятия. Он с силой прижал меня к себе и горячо зашептал куда-то в макушку. Я обещал, что вернусь к тебе, помнишь? Боже, неужели мне теперь позволено тебя обнимать? Ради этого и правда стоило умереть. Я спрятала лицо у него на груди и крепко обняла в ответ. По коже скакали мурашки, сердце рвалось из груди, а в голове набатом стучала мысль. «Все правильно, все должно быть именно так. Я ведь его ждала. Ничего не помнила, а все равно ждала. Тогда, два столетия назад, я его боялась, презирала, даже ненавидела, а теперь мы будто встретились после долгой вынужденной разлуки. Если быть честной, история, случившаяся здесь в далеком девятнадцатом веке, произошла не с нами, а с другими людьми» которые много пережили, много поняли и сполна заплатили за свои ошибки. Владимир немного отстранился, запрокинул мою голову и легко, будто спрашивая разрешения, коснулся губами моих губ. Потом еще раз и еще. Поцелуй получился нежным и трепетным, таким, каким и должен быть первый поцелуй дорогих друг другу людей. И никто на этот раз не сгорел и даже не обжегся маша ты сказала что пойдешь отдыхать а сама в зимний сад стремительно вошла инга увидев нас она поперхнулась воздухом и замолчала владимир неохотно оторвался от моих губ и с таким раздражением посмотрел на мою курортную подругу что та сдавленно ахнула и отступила на шаг извините смущенно пробормотала инга я не знала я думала «Милая девушка, все вопросы и предложения через два часа в моем кабинете!» «Недовольно», — сказал Навродский. «Будьте добры, оставьте нас наедине!» Она понятливо закивала и резко выскочила за дверь. На меня появление Инги подействовало, как стакан холодной воды, вылитый за шиворот. Владимир явно хотел продолжить прерванный поцелуй, но я отстранилась и мягко высвободилась из его объятий. — Что такое, Машенька? — удивился Навроцкий. Ничего, я пожала плечами. Просто я целуюсь в зимнем саду с незнакомым мужчиной, которого впервые увидела меньше получаса назад. Он, как и всегда, все понял. — В таком случае давайте познакомимся, — церемонно поклонился мне. — Позвольте представиться, Владимир Навроцкий. Мария Остапова также серьезно ответила я. Приятно познакомиться. И рассмеялась. — Машка, иди уже ко мне! — умоляюще попросил Навродский, снова притягивая меня к себе. — Знаешь, ты ужасно жестокий человек. Я так скучал, так долго тебя искал, а ты вырываешься. А имя мое тебе было известно, я уже называл его сегодня в столовой. Я ничего не слышала, пробормотала, снова уткнувшись носом в его грудь. Когда ты вошел, меня так накрыло воспоминаниями, что в голове до сих пор жуткая мешанина. Он ласково коснулся губами моего лба. «У нас впереди целая жизнь, чтобы узнать друг друга и во всем разобраться». «Ты такой забавный!» Я подняла голову и насмешливо посмотрела ему в глаза. «А что, если я замужем и у меня трое детей?» «Ну, глубокомысленно протянул Владимир. С мужем разведу, детей усыновлю». «Вот ведь наглец!» «Только ты не замужем и детей у тебя нет», продолжал Навродский. «Я читал твою регистрационную карту» сразу как ушел из столовой. Я, кстати, тоже бездетен и не женат. А потому, моя дорогая, имею полное право схватить тебя в охапку и увезти далеко-далеко. Навродский, ты нахал, — заметила я. Да, я та еще сволочь, — согласился он. Но уже не чудовище, и со мной вполне можно иметь дело. Я погладила его по щеке. Что же мы теперь будем делать? Уже серьезно спросила его. Мы встретились и даже вспомнили друг друга. «А что дальше?» «А дальше все очень просто». Он наклонился и чмокнул меня в нос. «Ты заканчиваешь свое лечение. Радикулит это все-таки серьезно. Потом мы поедем знакомиться с твоими родителями. А затем ко мне в Питер. Я надеюсь хотя бы в этой жизни тебя туда увезти». «Питер? Не Москва?» – удивилась я. «В новостях говорили, что ты из столицы». «Ну да, из Северной», – кивнул Владимир. «Так ты не против?» «Ты все уже решил и распланировал», – недовольно сказала я. «А если я с чем-нибудь не согласна? Крепостного права в нашей стране больше нет». Он крепче прижал меня к себе. «Я умею слушать и даже способен идти на компромисс. Как-нибудь мы с тобой договоримся. А если... Давай не будем портить прелесть нашей встречи», – предложил он, снова накрывая мои губы поцелуем. «Лучше мы обо всем подумаем завтра». Завтра встретила нас свежим ветерком и мелким теплым дождем. После недели изнуряющей жары такая перемена погоды являлась подарком небес. Мы неторопливо шли по парковой аллее. Владимир крепко держал меня за руку. Он теперь постоянно ко мне прикасался, дотрагивался до волос, целовал пальцы, ненавязчиво гладил по плечу. Навродский был влюблен, и это оказалось заметно всем». Курортные бабушки и дедушки, которые видели нас вместе, удивленно качали головами и перешептывались, а Инга обиделась. Вчера Навродский отказался расставаться со мной даже на минуту, поэтому во время приема отдыхающих я сидела в комнате, смежной с его кабинетом, пила чай с печеньем и прислушивалась к разговору. А поздно вечером мне пришлось потратить уйму сил, чтобы отговорить его от ночевки в моей постели, поэтому с Ингой мы увиделись только за завтраком. Она дула губы и бросала на меня сердитые взгляды. Это было смешно. Будто я увела у нее жениха или имею по отношению к ней какие-то обязательства. Инга явно хотела поговорить, но молчала. Мне же разговаривать не хотелось вообще. Мысли были заняты другим. Вчера моя жизнь сделала сальто, и еще неизвестно, к чему это приведет. В конце концов, подруга не выдержала. «Знаешь, Маша, ты могла бы и сказать...» «О чем?» Что знакомо с новродским Я не знала, что он владелец санатория, пожала плечами в ответ. Ну, конечно, не поверила она. Знаешь, скрывать такого мужчину как минимум нечестно. Инга, не завидуй, вмешалась Глафира Сергеевна. Маша не может отвечать за то, что ты сама себе нафантазировала. Машенька, это и есть твой друг? Нет, улыбнулась я. Владимир, это что-то далекое из прошлой жизни. Я правда не ожидала его тут увидеть. «Он создает впечатление жесткого человека», – заметила Глафира Сергеевна. «Я беседовала с ним вчера, и знаешь, мне было не очень комфортно в его обществе». «А как он рыкнул на меня в зимнем саду», – вставила Инга. «А глянул так, будто плетью хлестнул. Знаешь, Машка, была бы ты с ним осторожнее. Вдруг он садист или какой-нибудь маньяк. Он вчера не отпускал тебя от себя ни на шаг. Удивительно, как еще на завтрак одну отпустил». — А как он на тебя смотрит, девочка? — мечтательно вздохнула Глафира Сергеевна. — Это ведь даже не любовь. Это обожание, страсть, безумие. Инга права, будь с ним осторожнее. И вот теперь я шла по дорожке, держала его за руку и, вспоминая этот разговор, думала о том, что без черных змей любить Навродского окружающим стало сложнее. — Знаешь, мне сегодня сказали, что ты подозрительный тип и с тобой нужно держать ухо востро. «Тебе это все время будут говорить», — усмехнулся Владимир. «Со стороны, наверное, виднее». «Володь, я потянула его к стоящей неподалеку лавочке. Давай поговорим». «Давай», — согласился он, вальяжно устраиваясь на сиденье. «Задавай свои каверзные вопросы». «Почему обязательно каверзные?» — удивилась я. «Других я от тебя еще не слышал». Я присела рядом с ним, и он тут же притянул меня к себе. Ты когда-то обещал рассказать про встречу, которая круто изменила твою жизнь. Его объятие стало слабее. Навроцкий, конечно же, понял, что я имею в виду. — Стоит ли об этом вспоминать, Маша? — серьезно спросил Владимир. — Это произошло давно, так давно, что уж быльем поросло. Может, лучше послушаешь про мою теперешнюю жизнь? Поверь, в ней тоже много интересного. — Ты не хочешь поднимать эту тему, да? Честно говоря, не хотелось бы но почему володя отменяли тебе скрывать свое прошлое я помню тебя тем и вижу какой ты сейчас к тому же ты все рассказать обещал а теперь пойдешь назад пятками знаешь маша признаваться другому человеку в своей мерзости и гнили всегда очень трудно особенно если этот человек тебе дорог я поймала его взгляд ты боишься что я уйду тихо спросила глядя ему в глаза напрасно володя Клянусь тебе, мне надо это знать, чтобы окончательно разобраться, что именно произошло здесь 200 лет назад, и определиться, как быть теперь. Нам нужно многое друг другу рассказать, так давай начнем сначала». Он грустно улыбнулся, кивнул. «Ты правда тогда продал душу сатане?» «Не совсем», — ответил Навродский. «Видишь ли, милая, людям всегда было свойственно упрощать и переиначивать непонятные для них действия и явления». Тогда, в XIX веке, мыслили гораздо уже, чем сейчас. Если рассматривать мой поступок с точки зрения того времени, то да, я продал душу сатане. Он замолчал. Почти минуту вглядывался вдаль, словно что-то вспоминая. Я его не торопила. Я не буду себя оправдывать, Маша, наконец сказал Владимир. Хочу, чтобы ты знала, все, что было сделано, я делал осознанно, находясь в здравом уме. Навродский помолчал еще немного и начал рассказывать. «Ты, наверное, знаешь, что я, то есть не я нынешний, а тот из позапрошлого века, происходил из знатного рода. Когда-то князья Навродские славились своими ратными подвигами, а их потомки прославились любовью к роскоши. Я, Машенька, рос в богатой семье. Мои родители содержали большой дом в Петербурге, обожали предметы искусства, роскошные модные наряды, изысканные блюда». Часто проводили балы и приемы. Деньги они при этом не считали, надеясь, что никогда в них нуждаться не будут. Я был у родителей единственным ребенком, и они очень меня баловали. Любое мое желание выполнялось тут же и беспрекословно. Сама понимаешь, деньги и беззаботная жизнь накладывают на людей отпечаток. Отец и мать были людьми надменными и презрительно относились ко всем, чье положение в обществе оказалось ниже, чем у них». Думаю, подробно рассказывать, каким я вырос, не нужно. Я был типичным представителем золотой молодежи, высокомерным, язвительным, полным ощущения собственного превосходства. Я сорил деньгами так же, как и родители. И у меня было много приятелей, которые помогали мне в этом приятном деле, особенно когда я стал посещать лекции в университете. А потом все закончилось. Умер отец, и оказалось, что мы больше не богачи». Мне тогда как раз исполнилось 20 лет. На другой день после похорон к нам явились кредиторы. Выяснилось, что несколько последних лет наша семья жила в долг. Заложено было все – столичный дом, все загородные поместья с крестьянами, даже маменькины драгоценности. Платить нам, разумеется, было нечем. С нас не потребовали денег раньше только из-за отца, вернее, из-за его авторитета в обществе. Меня же с матерью никто не боялся. Знаешь, кредиторы оказались весьма колоритными. Какой-то пузатый купчина и троюродный брат моей матери. К слову сказать, дядюшка требовал уплатить ему долги громче всех. И именно благодаря ему мы в прямом смысле слова оказались на улице. Не сразу, конечно. Нам с мамой дали две недели, чтобы освободить дом и подыскать другое жилье. Для меня эта ситуация стала серьезным ударом, но не таким, как для матери». Мало того, что она горевала по отцу, так еще и бедность свалилась на голову. Для нее, бедняжки, это было слишком. Тем же вечером ей стало плохо, возможно с ней случился инсульт или что-то вроде того, а на утро она умерла. Я остался один. Первое время старался жить, как привык, снял роскошную квартиру, столовался в дорогих ресторациях. Для этого пришлось продать многие личные вещи. Но деньги быстро кончились, и я был вынужден жить скромнее. Как только монеты перестали звенеть в моих карманах, от меня отвернулись и университетские приятели, и друзья нашего семейства, и даже немногочисленные родственники. Они вдруг припомнили наше высокомерие и оказались страшно обиженными и на покойных родителей, и на меня самого. В какой-то момент дела оказались так плохи, что мне пришлось оставить университет и озаботиться заработком. Можно было, конечно, упасть в ноги кому-нибудь из родни и попросить помощи, но я был слишком горд, решил, что способен прокормить себя сам. Собственно, так и было. Глава моя уже тогда работала хорошо, и я наверняка бы сумел поправить финансовые дела и заново выбиться в личное общество. Но для этого требовалось отринуть гордыню и изменить отношение к окружающим. Для меня это оказалось невыполнимым. Свою новую жизнь я ненавидел. Ненавидел крошечную комнатушку, которую снимал в старом сыром доме. Ненавидел купеческих детей, которым давал уроки французского языка. Ненавидел самого себя, угрюмого, вынужденного якшаться с людьми, на которых раньше не бросил бы взгляда. Несколько раз мне выпадала возможность поступить на службу, но я неизменно от нее отказывался. Чтобы получить место, нужно было явиться с поклоном к тому или иному чиновнику, а кланяться, льстить и присмыкаться я не умел, да и сейчас не умею. Прошло чуть больше года, и жизнь моя все быстрее летела под откос. Я часто сидел без денег, одевался в свои старые потрепанные вещи, ел, что придется. Иногда меня подкармливала квартирная хозяйка, добрая пожилая женщина. Я не отказывался, но в душе презирал и ее за жалость, и себя, за то, что эту жалость вызываю. Я стал раздражительным, даже злым. А потом в один ненастный день повстречал господина Доренского. Он окликнул меня сам. Я тогда очень удивился. Прежние мои знакомцы, с которыми случалось столкнуться на улице, предпочитали делать вид, что не видят меня или не узнают. С Николаем Николаевичем я был знаком давно. Он несколько раз посещал моих родителей и считался одним из приятелей отца. «Знаешь, в обществе у Доренского была репутация чудного человека. Я отчетливо помню, что он всегда казался гораздо моложе, чем был на самом деле. На момент той нашей встречи ему было не меньше семидесяти лет, а выглядел он едва ли на пятьдесят. Доренский никогда не был женат, детей не имел, а с родственниками близких отношений не поддерживал. Его с удовольствием принимали в любом столичном доме, Однако никто почему-то не знал, как он живет и чем занимается. Помню, Доренский очень удивился, когда увидел мой старый костюм и стоптанные сапоги. В то время он подолгу жил за границей, и о несчастье, случившемся с моей семьей, ничего не слышал. Ему захотелось узнать, как я дошел до такой откровенной бедности, и он пригласил меня с ним отобедать. Я согласился, хотя и чувствовал себя неловко. Мне казалось, что на фоне Доренского я выгляжу нищим-бродягой, и это вызвало во мне такую злость, что свою историю я рассказал Николаю Николаевичу особенно красочно и эмоционально. «С тобой, Володя, поступили несправедливо», сказал мне тогда Доренский, «особенно дядюшка. Его поведение достойно самого строгого порицания». «По закону дядя в своем праве», раздраженно процедил я. Что же касается морали, то здесь он всегда был свиньей. «Твой батюшка поступил опрометчиво, занимая у него деньги. С родственниками, Володенька, лучше никогда не иметь деловых отношений. Чужие люди, как показывает опыт, обычно надежнее». Я пожал плечами. «Какая теперь уж разница?» А Доренский продолжал. «Скажи, Володя, хотелось бы тебе вернуть обратно дом и все капиталы?» «Разумеется, хотелось бы!» – воскликнул я. «Да только это невозможно!» «Почему же? Если нанять хорошего адвоката, можно оспорить ваше дело в суде!» «У меня нет денег, чтобы заводить тяжбу», – недовольно сказал я. «Да и кто бы взялся за это дело? В нем все так ясно и понятно, что не подкопаешься!» «Тогда, быть может, стоит вас звать к совести разоривших тебя господ?» Я едва сдержал смех. «К совести? Он это серьезно?» Я научу, как нужно разговаривать с людьми, чтобы они сделали то, что требуется. Мне жаль тебя, Володенька. Такой умный, хороший, молодой человек не должен прозибать в нищете. — Что от меня требуется? — тут же спросил я. Глаза Даренского хищно сверкнули. — Только твое согласие. — Я согласен на все! — воскликнул я. — Не торопись. Лучше скажи, что именно тебе бы хотелось. Вернуть свое имущество, конечно. И все... Ты меня прости, Володя, но давай будем честными. Получив обратно свое имущество, ты спустишь его за несколько лет и снова обеднеешь. Возможно, тебе стоило бы приобрести какие-нибудь особенные качества, способные поддерживать тебя на плаву. Скажем, способность к убеждению или что-то еще в этом роде. Я тогда подумал, что за вздор он несет, какие особенные качества. С качествами нужно либо родиться, либо воспитывать их в себе много лет, а мне просто нужны деньги и нормальное жилье. Ну и поквитаться с обидчиками, конечно. Но так как Доренский изволил даром кормить меня хорошей пищей, я все же решил поддержать этот странный разговор. Ну, протянул я задумчиво, дар убеждения мне бы не помешал. Еще бы неплохо вызывать у людей доверие, причем с первого взгляда. И, конечно, любовь. Об этом мечтают все. «У тебя это будет», — уверенно заявил Доренский. Причем в самое ближайшее время. Не веришь? И, должно быть, считаешь меня чудаком? Напрасно. Смотри. Он достал из кармана сюртука маленькую золотую монетку и протянул ее мне. Я повертел ее в руках. Это был плоский золотой кругляш, без каких-либо опознавательных знаков. На нем не имелось ни печати монетного двора, ни герба, ни профиля, ничего. И? Эта монета – мощный артефакт. Она позволяет своему владельцу влиять на умы других людей. Хочешь, чтобы все относились к тебе благосклонно, доверяли, испытывали влечение? Она тебе в этом поможет. Возьми монетку и ступай к дядюшке. Расскажи ему, как сильно ты им обижен и как тяжело тебе теперь живется. Увидишь, он вернет деньги без всякой тяжбы. А если попросишь, еще и своих сверху накинет. Его слова звучали откровенным бредом, но я им почему-то поверил. Волшебная монета? Если Николай Николаевич говорит, значит, так и есть. И только спустя несколько лет я узнал, что Доренский все же лукавил. Золотой кругляш действительно был артефактом, но совершенно другого свойства. Влиял он не на окружающих, а только на меня самого. Его задача была проста – закрепить и настроить щупальца тьмы – которыми Доренский щедро наградил меня во время того обеда. Тогда же я был уверен, что держу в руках настоящее чудо. «Не жаль вам отдавать мне такую нужную вещицу?» спросил я у него. «Я ее не дарю, я даю на время», улыбнулся Николай Николаевич. «Скажем, года на три. Поживешь, посмотришь, как изменится твоя жизнь. А через три года я тебя навещу и свою монетку заберу. Если перемены придутся тебе по вкусу, Я за тебя порадуюсь, а если нет, дам другой артефакт, нейтрализующий действие этого. Согласен? Как же вы будете жить без такой полезной монеты, удивился я. Мне она уже не нужна, я теперь сам себе артефакт. Но ты, дорогой Володя, должен все три года иметь свою монету при себе и постараться ее не потерять. Ты ведь хочешь избавиться от бедности и снова зажить в свое удовольствие? Согласившись принять помощь Николая Николаевича, я, можно сказать, заключил первичный договор. Только не с дьяволом, Маша, а с Хаосом, вернее, с его слугой. Тонкости этой сделки много лет спустя мне объяснил настоятель одного тибетского монастыря. Но я, пожалуй, буду рассказывать по порядку. В общем, я взял у Доренского волшебную монету и сразу после обеда отправился к дядюшке. Меня могли выгнать из дома, посмеяться или попросту не принять, но я так крепко был уверен в силе чудесного артефакта, что мне и в голову это не пришло. Дядя меня действительно принял и выслушал, а потом началось обещанное волшебство. Сперва он кинулся мне в ноги, потом начал громко просить прощения и клятвенно обещать, что вернет все до копейки». Он кричал, что только сейчас у него открылись глаза, и ему ужасно стыдно, что он пустил своего племянника по миру. Концерт получился знатный. Дядя позвал жену и дочерей, заставил их встать передо мной на колени и приказал попросить за него прощения. Они выполнили его требования безропотно, словно и впрямь чувствовали передо мной вину. На другой день я наведался к купцу, второму кредитору отца. Тот также валялся у меня в ногах, вымаливая прощение и обещая вернуть деньги. В итоге уже на следующий день я возвратился в родной дом, снова имея неплохие капиталы. А через месяц и купец, и дядя вдруг покончили с собой. В предсмертных записках оба указали, что являются негодяями, заставившими страдать хорошего человека, и груз их вины настолько велик, а муки совести настолько нестерпимы, что жить они больше не в силах. Дабы частично искупить свой поступок, оба покойника завещали мне все свое имущество, не оставив женам и детям ни рубля, ни копейки. Этим странным обстоятельством заинтересовалась полиция, однако ее интерес быстро сошел на нет. Оба завещания были составлены по всей форме, а купец и дядюшка, подписывая их, находились в здравом уме. По крайней мере, в этом были уверены все окружающие. Я с удовольствием вступил в право наследования и с не меньшим удовольствием приказал родным покойных кредиторов собирать личные вещи и отправляться на поиски нового жилья. Как они жили дальше, не знаю, никогда этим не интересовался. Зато у меня началась счастливая жизнь. Я снова был богат, вернулся в университет, ко мне снова потянулись люди. Объявились и бывшие приятели». Этих лицемеров я великодушно простил, однако слугам категорически запретил пускать их на порог. В обществе меня задним числом начали жалеть. Некоторые дамы восхищались моим мужеством, ведь я так стойко перенес бедность, а внезапно вернувшееся состояние единогласно объявили плодом восторжествовавшей справедливости. Вопреки прогнозам Даренского, разориться еще раз мне не довелось. Более того, я всерьез занялся делами своих поместий. Призрак нищеты долго маячил перед моими глазами, и чтобы изгнать его, нужны были хорошие стабильные доходы. Как только эти доходы оказались получены, у меня отказали тормоза. Я начал сумасбродствовать, да так, словно хотел шумными разгулами компенсировать каждый день своей скромной жизни. Я устраивал попойки, от которых дрожал весь Петербург. Каждый месяц менял любовниц. Несколько раз похищал из родительского дома томных девиц. По тем временам это был очень серьезный поступок, который мог закончиться свадьбой или дуэлью. Мне легко удавалось избежать и того, и другого, а на репутацию похищенных барышень было плевать. Моя же собственная репутация оставалась сравнительно чистой. Я считался и повесой, и озорником, и сердцеедом, но чудачества удивительным образом сходили мне с рук. Через два года развлекаться в Россию мне наскучило, и я уехал за границу. Там снова были любовницы, удалые приятели и шумные гулянки. И снова меня считали отличным молодым человеком, а на шалости закрывали глаза. Еще через год, как и обещал, меня разыскал Даренский. Я тогда жил в Париже. Николай Николаевич явился в гости, критически меня осмотрел, удовлетворенно хмыкнул и спросил. «Ну как, Володя, доволен ли ты своей жизнью?» «Безмерно доволен», — ответил я. Чем я могу отплатить вам за доброту, Николай Николаевич? Оставьте глупости, отмахнулся Доренский. Мне в удовольствие помочь хорошему человеку. Однако ж я пришел к тебе не просто так. Не потерял ли ты мою монету, Володя? Я вынул артефакт из кармана и показал своему гостю. Она всегда со мной, как вы и наказывали. Но, Николай Николаевич, может быть, вы передумаете забирать ее у меня? Три года назад вы сказали, что отлично можете без нее обходиться. «Боишься, что без монеты удача от тебя отвернется?» – хитро поинтересовался Даренский. «Опасаюсь», – подтвердил я. «Напрасно, Володенька. Теперь ты, как и я, сам себе волшебник. Но позволь спросить, не хочешь ли ты вернуть все, как было, и отказаться от всеобщей благосклонности?» «Помилуйте, я еще не сошел с ума», – воскликнул я. «Чего я действительно хочу, так это вести такую жизнь, как сейчас, до самой смерти». «Вот и прекрасно!» – обрадовался Доренский. «Так тому и быть, Володя!» Всеобщая любовь действительно никуда от меня не делась. Зато начались странности. Когда-то я уже рассказывал тебе об этом. Там, где я появлялся, начинались ссоры. Поначалу это казалось случайным. Но прошло немного времени, и в том, что агрессия у людей возникает с моим появлением, не осталось никаких сомнений. Я тогда всерьез забеспокоился – В обществе поползли слухи, что я проклят и приношу с собой несчастье. Меня стали реже приглашать в гости, а некоторые знакомые и вовсе прекратили со мной всякое общение. Поначалу я решил, что проклятие связано с тем, что у меня забрали чудесную монету. Попытался отыскать Доренского, чтобы упросить его вернуть артефакт, но Николай Николаевич как в воду канул. Тогда я решил найти кого-нибудь другого, кто объяснил бы мне, во что я ввязался и как теперь быть. Сама понимаешь, дело мое было деликатным и попахивало богопротивной мистикой, поэтому искать знающих людей приходилось очень осторожно. Я искал их полтора года, объездил с этой целью всю Европу, повидал множество гадателей, медиумов и колдунов-шарлатанов. Наконец, одна венгерская гадалка Сказала, что ответы на свои вопросы я найду на Востоке, в далеком монастыре, где живут люди в солнечных одеждах. С ее подсказки я и отправился на Тибет. Путь мой был долгим. Сейчас я припоминаю его очень смутно. Помню, что к монастырю меня вел проводник, вероятно, из какой-то местной деревушки, а сопровождал толмач, потому как сам бы я объясниться с монахами не сумел. В монастыре мне не обрадовались. Ну как не обрадовались, меня туда не пустили. Когда до его ворот оставалось несколько метров, из них вышел сухощавый лысый человек. Увидев нас, он замахал руками и что-то быстро затараторил на своем языке. По его интонации и жестам я понял, что нас убедительно просят удалиться. Мой толмач долго о чем-то разговаривал с этим чудным человеком. При этом то бледнел, то краснел, то зеленел, да еще поглядывал на меня с откровенным ужасом. Потом объяснил, чудной человек – это настоятель монастыря, и он действительно просит слугу хаоса покинуть пределы его обители, а лучше вообще убраться из их страны, дабы не пустить щупальца тьмы на эту благословенную землю. Я тогда ничего не понял. Видя мое недоумение, Настоятель вдруг пристально вгляделся в мое лицо и сказал что-то еще. Толмач перевел. «Э, да ты не слуга, ты пища!» После этих слов у меня самого появилось желание развернуться и уйти, о помощи попросить в другом монастыре с более адекватным настоятелем. Но тот преградил мне дорогу и опять что-то сказал Толмачу. «Вас, господин, пускать в монастырь нельзя», перевел мне Толмач. Вы там посеете рознь и злобу между монахами. Они слишком слабы перед вами, а настоятель силен. Достопочтимый лама считает, что вы пришли сюда не с дурными намерениями, поэтому будет говорить с вами, но только здесь, за воротами обители. Уходить я передумал, остался поговорить. Наш разговор затянулся почти на неделю. Жил я на площадке у ворот. Монахи построили для меня просторный шалаш» а достопочтимый лама несколько раз в день лично приносил еду. Мои провожатые всю эту неделю провели в монастыре, очищались от злобы, витавшей вокруг меня. Только толмач выходил вместе с настоятелем переводить. Как и обещала венгерская цыганка, лама действительно объяснил, что со мной произошло три года назад и что происходит сейчас. «Твой доренский ловец душ», – заявил настоятель, когда я подробно рассказал ему свою историю. Мы называем таких людей «слугами хаоса». В их ауре спят зерна тьмы, и они щедро делятся ими с теми, кто готов их принять. Когда зерна посеяны, ловец дает своей жертве особый артефакт, который подавляет ее ауру и помогает зернам зайти. Из этих семян вырастают щупальца тьмы. С каждым днем они все больше и больше втягивают в себя ауру жертвы и ауру тех, кто оказывается поблизости. Противостоять этим щупальцам трудно, почти невозможно. Мне тогда потребовалось много часов, чтобы понять, что именно имел в виду Лама. Он же объяснял долго и терпеливо. Если говорить современным языком, Машенька, то получалось следующее. Во время разговора в ресторации Даренский своими щупальцами тьмы пробил мое биополе. Заметь, пробил сам и совершенно сознательно. «Образовавшиеся прорехи тут же заполнили те самые зерна, о которых говорил Лама – отрицательная энергетика. В большинстве случаев исход такого действия был бы для меня печален, несчастья усугубились бы еще больше и, скорее всего, привели к моей смерти. Но все вышло иначе, и причина этому – мое согласие на предложение Доренского помочь в разрешении проблем». Я сам принял в себя семена тьмы, хотя и не понимал еще, на что именно соглашаюсь. Волшебная монета в течение трех лет сдерживала мое биополе, не давала ему естественным путем бороться с чужеродной энергетикой. Все это время щупальца тьмы развивались и изменяли мою ауру под себя. Более того, я сам помогал им расти, своей разгольной жизнью и холодным равнодушием, Я тогда считал, что весь мир у меня в долгу и просто делал то, что доставляло удовольствие, не заботясь о последствиях. Этим я здорово загадил свою карму и вырастил из зерен тьмы роскошный букет. То, что окружавшие меня люди начинали вести себя агрессивно, на самом деле не было связано с тем, что Доренский забрал у меня свою монету. Просто мои, как ты их называла, «черные змеи», выросли настолько, что перестали незаметно присасываться к чужому биополю, а так как контролировать щупальца, в отличие от Доренского я не умел, возникали некрасивые ситуации. Учить меня управлять черными змеями Николай Николаевич не планировал, а значит, помощь его была на самом деле медвежьей услугой. Хаос хитер, при помощи своих щупалец он дает все, о чем желаешь. Симпатия, уважение, любовь. Если уметь ими оперировать, можно занять высокое положение в обществе. Проблема в том, что все это иллюзия. Люди, которые считали меня прекрасным юношей и прощали мои проказы, на самом деле обманывались. Они видели не настоящего меня, а образ, который рисовали в их подсознании черные змеи. Это ли не сделка с дьяволом? Лама объяснил, что со временем щупальца тьмы разрастутся настолько, что поглотят Биополи целиком – и вырвут мою душу из тела. Каким образом это произойдет, он не знал, но предположил, что в какой-то момент удача, скорее всего, от меня отвернется, и я либо где-нибудь сломаю себе шею, либо меня прирежет один из моих приятелей, озлобленный все теми же черными змеями. А вот после смерти меня ждет самое сладкое. Мой дух не пойдет по пути перерождения, а отправится на корм хаосу. Проще говоря... Мое сознание растворится в небытие. Объяснения Ламы не произвели на меня тогда особого впечатления. О Боге и душе я всерьез никогда не задумывался. Само понятие души рассматривал как нечто абстрактное, а значит, не имеющее значения. Но не понимал я, что душа – это я и есть. Тот, кто сидит в моем теле, смотрит моими глазами, говорит моим языком. А значит, уготованная мне участь гораздо страшнее, чем смерть. Меня тогда больше напрягло, что в свете я стану изгоем, кому понравится общаться с человеком, рядом с которым хочется ругаться и кого-нибудь поколотить. Поэтому спросил у настоятеля, каким образом можно избавиться от щупалец тьмы. Оказалось очень просто и одновременно безумно сложно. Нужно всего лишь пересилить самого себя, стать добрее, сострадательнее, перестать злиться и завидовать, перестать считать себя выше других отказаться от разгольной жизни, заняться серьезным делом. Раз уж все меня считают прекрасным и замечательным, надо стать таким на самом деле. Это помогло бы моему биополю постепенно, если не уничтожить тьму, то хотя бы немного ее подавить, да и карма стала бы чище. Я слушал его и недоумевал. Он это серьезно? Мне следует перестать посещать балы и приемы? Якшатся с тупой вонючей чернью? Почтительно относиться к пошлым дворянчикам, у которых гонор прет из всех щелей, а из имущества – клок земли и пара крепостных. И как результат, ловить на себе невосхищенные взгляды, а как раньше – завистливые или презрительные. Это было не по мне. Я поинтересовался, нет ли другого способа справиться с подарком Доренского, не отказываясь от всех его благ. В ответ Лама посмотрел на меня так, будто ему захотелось ударить меня или прогнать. «Еще бы! Он так долго объяснял, в какую глубокую яму я попал, а я почти ничего не понял и правильных выводов не сделал». Глубоко вздохнув, Лама рассказал об интересной методике самоконтроля, которая, по его мнению, могла помочь мне хоть как-то сдерживать черных змей. «Доренский говорил, если мне моя новая жизнь придется не по нраву, он даст артефакт, который может нейтрализовать действие волшебной монеты», – припомнил я. Быть может, лучше попытаться найти этот артефакт, чем тратить время на обучение самоконтролю? Даренский тебя обманул, отрезал настоятель. Такого артефакта не существует. Нельзя очистить карму и ауру без усилий со стороны самого человека. Он сказал про нейтрализатор, чтобы ты без размышлений взял его монету. Легко делать шаг вперед, если думаешь, что есть возможность шагнуть назад. Крыть было нечем. Следующие несколько дней меня учили контролировать свои эмоции. «Ты должен понимать, что испускаешь в пространство слишком много негативных эманаций», объяснял мне Лама между попытками втолковать суть дыхательных упражнений и некоторого подобия медитации. Каждый раз, когда какой-нибудь человек делает что-то негативное, неважно как, руками, языком или мыслями, от него исходят отрицательные флюиды. И флюиды эти никуда не пропадают, а остаются в ауре нашего мира. Представь, сколько на свете людей и сколько злоба они выпускают из себя каждый день. Казалось бы, что такое мысль или слово? Подумаешь, позавидовал богатому соседу, поругался с братом или обиделся на отца. Никому от этого худо не станет. Как бы не так. Негативные потоки, идущие от дурных мыслей и дел, бьют сразу в нескольких направлениях по самому человеку, ослабляя его ауру и засоряя карму, по людям, на которых направлены эти потоки, и по мировой ауре. Нейтрализовать их можно только положительными эманациями. Поэтому мы, священнослужители, и учим – прости обидчика, только искренне прости от всего сердца, чтобы его злоба не повредила ни тебе самому, ни окружающему миру. Не завидуй, если у человека где-то прибыло, в чем-то обязательно будет убыток. Не сердись и не ругайся. Будь мудрее и делай выводы, чтобы в другой раз иначе вести себя с рассердившим тебя человеком. «Что случится, если негативных потоков будет больше, чем положительных?» спросил тогда я. «Конец света?» Настоятель усмехнулся. «Скорее, конец людям. Мир останется, что ему сделается? Разве что выглядеть он будет иначе, чем сейчас. И то не факт. А вот люди сами себя уничтожат» уничтожат не сразу, а медленно, страшно и мучительно. Если поток злобы окажется больше потока добра, мы это почувствуем на своей шкуре. Мировая аура сильна, но ее сила не бесконечна. В мудрых текстах сказано, что тогда моря начнут выходить из берегов и гигантскими волнами топить людей. Земля будет дрожать, и от этой дрожи обрушатся жилища и храмы, а сами люди станут безумны и начнут убивать друг друга. Что-то подобное я уже слышал и от наших православных священников, только они говорили, что кары небесные и земные пошлет на наши неразумные головы высшая божественная сила. А тут, оказывается, никто нас, как шкадливых детей, наказывать не будет, мы себя накажем сами. Я спросил настоятеля, неужели божественная сила это и есть изменчивое мировое биополе? Оказалось, нет. «Я не стал бы четко разграничивать свет и тьму, как делают мои уважаемые братья по служению из других государств», — сказал Лама. «Свет и тьма всегда идут вместе и уравновешивают друг друга, потому как по отдельности существовать не могут. Мы способны только усилить кого-то из них. Дурными мыслями и делами мы кормим хаос, а добрыми питаем свет. К чему я все это тебе рассказываю?» Он строго посмотрел на меня. Твоя аура черна, как ночь, и испускает такой поток негатива, что полностью перекрывает все положительное, что исходит от тебя, а щупальца тьмы уже способны бросаться на окружающих. От одного тебя мировая аура получает столько зла, сколько получила бы от сотни бешеных головорезов. Если ты хочешь жить, но не имеешь душевных сил противостоять своей тьме, учись держать ее в узде». Сейчас ты склонен раздражаться, язвить, вытворять непотребства. Заметь, все это свойство твоей натуры. Щупальца не привносят в характер ничего нового, они усиливают то дурное, что ты сам успешно в себе взрастил. Так вот, твоя задача – контролировать свои эмоции. Чем меньше будешь горячиться, тем спокойнее будут вести себя люди вокруг тебя. Только помни, полностью сдержать негатив не удастся, Его придется на что-то или на кого-то направить. Как только научишься себя контролировать, начинай подавлять тьму. Делай что-нибудь хорошее, хотя бы через силу. Настраивай себя на доброе отношение к миру. Может, что-то у тебя и получится. Настоятель вздохнул. Пришел бы ты сюда хотя бы два года назад, я оставил бы тебя в монастыре. Мы с братьями через полгода-год вернули бы тебя к нормальной жизни. А сейчас... Он махнул рукой. Постарайся запомнить все, чему я буду учить, потому что через несколько дней тебе придется уйти отсюда и постигать мастерство контроля самостоятельно. Мы распрощались на исходе недели, когда Лама уверился, что я запомнил большую часть необходимых мне упражнений. Каждый из нас был рад расставанию. Настоятель, потому что опасный человек, наконец покинет святую землю. Я, потому что дико устал жить в шалаше. Лама оказался прав. Меня в то время действительно многое раздражало. Взять хотя бы разговоры о душе, ауре, карме, которую он так любил. Да какое мне до всего этого дело? У меня есть конкретная проблема, которая требует немедленного решения. Для чего нужно было забивать мою голову сказками о гигантских волнах и дрожащей земле? Даже если это не сказки, а пророчества, мне на это плевать с адмиралтейского шпиля. Лама говорил много о злобе, но ничего не сказал о равнодушии. А ведь оно – самое страшное явление в мире. Страшнее брани, зависти и драки. Именно равнодушие и эгоизм стали моими главными спутниками на долгие годы. Контролировать эмоции я научился месяца за два. Заниматься пришлось немало, но результат был налицо. В обществе меня снова принимали с радостью и проклятым не считали. Стоило всего единожды представить, как темные щупальца опутывают крепостных, и они, будто разумные, приняли свою жертву. Впрочем, полакомиться кем-нибудь другим тоже были не прочь. Бросались на всех, кто вызывал у меня сильное раздражение. Ежедневные занятия по методу монахов Тибета привели к тому, что я смог подавлять свои чувства автоматически, почти не напрягаясь. Однако в чем-то я все-таки понял ламу неправильно, ибо контроль стал именно подавлением не только злости, но и вообще любых эмоций. А может, дело было в разъедающих биополе черных змеях. Так или иначе, но с каждым прожитым месяцем я становился все холоднее и равнодушнее. Меня перестали радовать шумные попойки, сумасбродство и разврат, и пришла скука. О, я отчетливо ее помню. Никогда ни в той жизни, ни в этой не было мне так плохо, как с ее появлением. Знаешь выражение «мир стал серым». Оказалось, что это явление вполне реально. В какой-то момент вокруг померкли яркие краски, все стало пошлым и неинтересным. Друзья стали глупыми позерами, любовницы – беспросветными идиотками. Не радовало абсолютно ничего. Я попытался заняться делами поместьй, но быстро бросил, скучно. Затем начал искать дело, которое бы захватило меня с головой. Где я только не служил. Сменил кучу министерств. Даже в дипломатической миссии побывал. Там, кстати, оказалось интереснее всего. Сейчас я понимаю, что то суетливое время было самым лучшим, самым полезным в той моей жизни. Я познакомился со множеством замечательных, талантливых, умных людей. На моих глазах, Маша, творилась история. Мне же все равно было скучно. Поначалу новое занятие меня бодрило. А потом, когда ощущение новизны пропадало, и жизнь входила в новую колею, нападала хандра. Я бросал службу и отправлялся на поиски следующей. А еще был холод. Внутри. В сердце. Беспросветность и безысходность, которые вдруг начали накатывать по ночам. Я тогда лежал в кровати с открытыми глазами, рассматривал потолок и думал, думал, думал. Или вставал, или отправлялся в один из притонов, где были карты и проститутки. Было ли мне плохо? Сначала да, потом нет. Но и хорошо не было. Было никак. Холодно и пусто. Вся жизнь стала именно такой, холодной и пустой. Весь ее смысл заключался в том, чтобы хоть как-то разогнать скуку. Иногда в голову закрадывались мысли, что смерть – это не так уж плохо. Даже если после нее меня ждет небытие – Там, по крайней мере, не будет скучно. Приятели советовали мне сменить обстановку. Снова отправиться в путешествие, найти очередную любовницу, даже вызвать кого-нибудь на дуэль. Я от этих предложений только отмахивался. Пока однажды один из знакомцев не пригласил меня поохотиться в загородном имении своего отца, которое располагалось в Рязском уезде. Честно говоря, за всю свою жизнь я бывал на охоте раза два или три. Это занятие меня совершенно не впечатляло. Виданное ли это дело, утонченному аристократу зайцев гонять? В другой ситуации я бы отказался от этого сомнительного удовольствия на отрез, а тут согласился. Прибыли мы в этот рязкий уезд, и вдруг оказалось, что охота откладывается, потому что у моего приятеля возникли какие-то дела. Я хотел тотчас уехать, не сидеть же мне сиднем в скучной глухомане, пока у него... Как же его звали? А, неважно. В общем, пока он не решит свои проблемы. Желая меня задержать, приятель достал приглашение на губернаторский бал. Это сборище грубых и пошлых людей заставило меня десять раз пожалеть, что я вообще приехал в провинцию. Среди этих, с позволения сказать дворян, отец и дочь Кротовы смотрелись весьма выигрышно, особенно Павел Петрович. Он создавал впечатление умного и интересного собеседника. Полина же была мила, улыбчива и, в отличие от других дам, очень хорошо танцевала. Потом ее отец пригласил меня в Светлое, и я, настроенный завтра же ехать в Петербург, почему-то согласился. Кто бы мог подумать, что этот случайный визит так круто изменит мою жизнь? Знаешь, за неполные десять лет, что я прожил под воздействием щупалец тьмы, я так привык к обожанию и восхищению, что, заметив ужас и отвращение в глазах крепостной служанки, подававшей после обеда чай, удивился и растерялся. Примерно таким же взглядом на меня смотрел настоятель тибетского монастыря. Это казалось невероятным. Что такого могла увидеть простая холопка? Неужели щупальца тьмы стали материальными, и их теперь можно разглядеть? Однако кротовые и остальные слуги вели себя привычным мне образом. Поэтому я сделал вывод, что та крепостная уникум, и с ней стоит познакомиться ближе. Что было дальше, ты знаешь. И тогда, и сейчас наша встреча, любимая, казалась мне не только даром небес, но и их величайшей насмешкой. Мог ли я предположить, что спасение мне принесет рабыня, что я, который хорошее вино ценил больше, нежели жизнь крепостного, буду мечтать по ночам о служанке, Буду писать ей письма, с трепетом, как мальчишка, ждать свиданий, тосковать по ней в разлуке. Сначала я думал, все дело в том странном огне, который тебя окружал. Я ведь оживал рядом с ним, понимаешь? Мне показалось хорошей идеей выкупить у тебя укротовых и постоянно держать при себе, чтобы греться. А потом что-то случилось. В тебе я вдруг начал замечать то, на что никогда не обратил бы внимания у своих крепостных. Длинные густые ресницы, от которых твои глаза кажутся особенно выразительными. Нижняя линия губ. Они так здорово улыбались, эти губы. Тонкие запястья с изящными пальчиками. Разве могут у дворовой девушки быть такие чудесные руки? Прямая спина, расправленные плечи, без малейшей сутулости, тонкая шейка. Помнишь, как я пробрался к тебе в спаленку, когда ты не пришла ко мне навстречу? Каждый последующий вечер Перед моими глазами вставали твои полуобнаженные плечи и пушистые волосы, выбившиеся из растрепавшейся косы. Такая решительная, серьезная, умная, такая красивая. В той жизни я много раз увлекался, Машенька, но никогда не был влюблен. А тут потерял голову, позволил себе ее потерять. Не будь я опутан тьмой, обратил бы я внимание на прислугу, смог бы наплевать на свои убеждения. Знаешь, я сейчас даже благодарен Даренскому за его подарок. Без моих черных змей и твоего волшебного огня разве нашли бы мы друг друга? Многие свои решения в светлом я принимал спонтанно, на проснувшихся эмоциях. Ты удивлена? На людях я держался равнодушным, но наедине с тобой давал волю чувствам. Я быстро перестал воспринимать тебя как крепостную, Маша, и всерьез подумывал о том, чтобы жениться. Не смотри на меня так. Я все распланировал. Сначала решил выкупить тебя у Кротовых, потом после нескольких уроков этикета представить в обществе, затем уехать за границу и там оформить брак. И плевать на все, на мнение Света, даже на невозможность супружеских отношений. Впрочем, я надеялся, что со временем мы как-нибудь решили бы эту проблему. Главное было увести тебя из Светлого. Но этому постоянно что-то мешало. Помнишь, как мне пришлось уехать от Кротовых на несколько недель? Кажется, нужно было уладить какие-то дела. Тогда в Петербурге меня неожиданно нашел Даренский, Уговорил отужинать с ним, долго расспрашивал про мое житье бытье Почувствовал, старый черт, что я вот-вот сорвусь с крючка и решил напитать тьмой под завязку. Его-то щупальца тьмы слушались, как дрессированные. У меня же был к этой встрече свой интерес. А ну как лама ошибся и Николай Николаевич знает быстрый способ избавиться от черных змей, но он не знал. Зато сказал фразу, которая впоследствии спасла меня от хаоса, от колдовства может избавить только огонь инквизиции. Ее смысл я понял не сразу, решил, что старый бес тогда изволил шутить. Понимание пришло, когда жизнь снова полетела под откос. Произошло несчастье с Полиной. Меня выставили из светлого, и пришлось в одиночестве коротать дни, снова ставшие серыми и беспросветными. Знаешь, я ведь тогда едва не покончил с собой. Вспоминал пьяные разгулы, опозоренных девиц, бледное лицо Полины Кротовой, и твои глаза, полные такого черного презрения, что становилось нечем дышать. Все это сводило с ума, и если бы не тепло... Твое тепло, которое я чувствовал на себе время от времени. Мы бы сейчас не разговаривали. Я постоянно прокручивала в голове обрывки воспоминаний. То одни, то другие. Сначала думала о родителях, потом перед глазами вставали образы из моих путешествий. Наша с тобой встреча. Яркое свечение вокруг тебя. И тут меня осенило. Инквизиция. Костры. Священный огонь, который пожирает тело грешника, должен через страдания очистить его душу. Жуткое зверство полуумных садистов, не знавших, что этот огонь должен быть особенным, а грешник должен искренне желать очиститься от скверны. Я тотчас же отправился в дорогу, по пути много думал. Умирать было не страшно. В этом оказалась даже своя прелесть. Я ведь снова увижу тебя. Я надеялся, что твой огонь вместе с моим телом сожжет ищу пальца тьмы, и у меня появится шанс на следующее перерождение. Знаешь, есть такое понятие – неотработанная карма. Если верить ему, то то, что мы не успели сделать в одной жизни, обязательно встретится нам в следующей. А значит, есть вероятность, что, родившись снова, я могу повстречать тебя, и тогда у нас, возможно, что-нибудь получится». Главное, чтобы ты не отказалась мне помочь. Ты не отказалась. И теперь мы вместе.